хранит об этих линиях полное молчание. Грузовики, легковые автомобили и автобусы несутся по современному шоссе, и их пассажиры ничего не замечают. Порой какой-нибудь турист осознаётся, где же всё-таки эти знаменитые линии, когда они давно уже остались позади. Это вполне понятно. Наш лендровер, снабжённый восьмиступенчатой коробкой передач и двумя ведущими осями, съехал с шоссе и покатил по твёрдому глинистому песку, через неглубокие рытвины, оставленные ручьями, мимо безлистной полыни к месту, которое словно бы ничем не отличалось от остальной пустыни. Там мы остановились. Вот она. Пампа Хумана Колорада. Голая пампа без единой травинки, дрожащая в жарком мареве. Горячий ветер уносил облака пыли, поднятые нашей машиной к далёким фиолетово-чёрным горам. А где же прямоугольник? спросил я, вспоминая, как чётко был он виден на аэрофотоснимках. И только несколько минут спустя сообразил, что я стою внутри него. Фигуру в 730 м длиной заметить на плоское однообразное равнине чрезвычайно трудно. И тем не менее, он был тут. начертанный на классной доске пустыни неведомыми руками в дни расцвета цивилизации, которая исчезла много веков назад. Мы прошли мимо пригорка, невысокой груды почерневших камней. Шагов за тысячу оттуда находилась другая такая же груда, но отсюда она не была видна. Мы направились к краю прямоугольника. На фотографии он был чёткой тёмной линией. Она оказалась низкой длинной грядой, наваленной друг на друга камней. Внутри прямоугольника, который на фотографии выглядит беловатым, камней нет. Они туда убраны, и изгляду открывается песчано-глинистая поверхность. А за его пределами к горизонту во все стороны тянутся Нетронутые каменные россыпи. Совершенно лунный ландшафт: камни и пыль. Отсутствие чётких ориентиров порождало ощущение растерянности. Я сделал несколько шагов, и дальние горы переместились вместе со мной. Как чёрная королева из Алисы -за в зазеркалье, я бежал на несколько не продвигался вперёд. Вокруг бесконечное море пустыни с селюзорными берегами. Когда подполковник Эдгар Митчелл и капитан Алан Шеппард вышли из капсулы Аполлона 14, они направляясь к небольшому коническому кратеру, сбились с пути. После всех тщательных наземных репетиций они на Луне повернули назад всего в 40 шагах от цели. Они не знали точно, где именно находится этот конический кратер. Они потеряли направление. Объяснил Роберт Берт, вице-президент наземно-аналитической группы. В Наске я испытал нечто подобное. этой лунной слепоте, потере ориентировки. Солнце служить вехой не могло. Оно висело прямо над головой, огромное, белое, плающее. На моём спутнике были сапоги с рубчатыми подошвами. Мы шли, глядя на горячую почву пустыни у нас под ногами. Погодите, вскликнул я, чувствуя, что волосы зашевелились у меня на голове. Ваши следы. Вот же они.